Глава 23. Рика Дидрак. От семейных разборок меня спас ректор Аркан. Он позвал своего помощника и велел организовать для нас ужин в малом трапезном зале, подальше от посторонних глаз. Я была рада расслабиться в кругу друзей. Именно друзей. За столом присутствовали все ребята, что подпитывали моего тигра энергией во время открытия граней. Мы много смеялись, несмотря на присутствие Дидрага Старшего, обсуждали случившееся, обещали поддерживать связь. Айк поделился тем, что считал адептов Академии Этери высокомерными, но мы сильно его удивили. А зимийцы, признаться, нас поразили не меньше. Особенно ректор Аркан. Он до конца оставался адекватным и здравомыслящим. Скандал с подменой участника решили замять. Смысла устраивать разбирательство не было, ведь как такового турнира не состоялось, никто из нас не станет учеником полубогов. От нашей академии выбрали Рына и Кая, а я, по легенде, прибыла с отцом, чтобы спасти брата. Те, кто знал правду, дали обет молчания. Арен просто надел мою форму и на церемонии закрытия турнира получил свой кубок. Я же сидела в рядах зрителей с Милли и Фейном. Правда, церемония состоялась только утром. Мы провели в Азиме еще одну ночь. Вот только нам с Каем пришлось спать в разных комнатах. «Пока клан оборотней не попросил твоей руки официально, вы наедине больше не останетесь», — твердо отрезал отец. «А если попросит, можно?» — наивно уточнила я и была награждена испепеляющим взглядом. В итоге Кай ночевал в комнате с моим братом, а мне выделили отдельную. Даже было как-то непривычно и тоскливо». Отец явился, когда я уже готовилась ко сну, успев умыться, переодеться и забраться под одеяло. В дверь осторожно постучали. «Рика, можно войти?» «Не знала, что ты такой учтивый и тактичный», усмехнулась я, натягивая одеяло до самого подбородка. Тело ломило от усталости. День выдался слишком насыщенным и длинным. Зато я была сыта и в целом довольна его итогами. Турнир позади, брат вернулся, все тайны раскрыты. У меня появился парень, и папа вроде как его принял. Жизнь прекрасна. Отец тихо вошел, закрыл за собой дверь на защелку, взял стул и сел рядом с моей кроватью. В свете ночника его лицо казалось очень изможденным. Возникло ощущение, словно он постарел на несколько лет с момента моего появления в поместье, с момента пропажи Рена. Рика. Тяжело вздохнул он, сцепляя руки в замок, и стало ясно, что меня ожидает сложный разговор. Я много думал эти дни, анализировал. Ты совершенно неуправляема, всегда делала то, что хотела. И чем больше я старался на тебя надавить, тем сильнее ты сопротивлялась. Он замолк, а я неприязненно поморщилась. В груди ощутимо кольнуло. Мне этот разговор не доставлял никакого удовольствия. Но я понимала, что отцу нужно выговориться. Он едва не потерял обоих своих детей. «Я был слеп», — произнес он чуть хрипло. «Ого!» — выдохнула я со свистом. «Не думала, что однажды услышу от тебя подобные слова». «Ты можешь не извить хотя бы сейчас», — утомленно попросил отец, и я вскинула руки, мол, сдаюсь. «Я все пытался подчинить тебя, загнать в рамки наших обычаев». Я всегда был во всем перфекционистом и хотел жить по правилам. Мне сложно было отступить, а твое непослушание я воспринимал как подростковый бунт и не заметил, как ты выросла. Выросла и покинула дом. «Эй!» — позвала я тихо, испытывая неловкость. «Хватит! Ты же не на исповеди!» Отец подавил вздох и взял мои ладони в свои. «Наблюдая за тобой во время отбора и сегодня тоже, я понял одну важную вещь. Я не хочу тебя потерять». На губах дракона появилась вымученная улыбка. Видимо, эти признания дались ему непросто. Но все же он смог переступить через свою гордость. «Ради меня». «Проклятие!» — пробормотала я, шмыгая носом и спешно отворачиваясь. «Это подло! Я не была готова!» «Рика, послушай!» Отец стер большим пальцем слезинку с моей щеки и повернул мою голову за подбородок так, чтобы я снова смотрела в его глаза. «Ты сильная, самоотверженная и умная, хоть и своенравная!» но я готов принимать тебя такой, какая ты есть, и больше не стану настаивать на выгодном браке. Сама распоряжайся своей жизнью, но не вычеркивай из нее меня. Возвращайся домой». «Ну вот, конец», — подумала я, сморгивая слезы. «Сейчас же все залью». «Ты серьезно?» — прошептала я севшим голосом. Правда, не станешь насильно выдавать меня замуж и запирать в поместье? Мне будет трудно. Не стал лукавить отец и усмехнулся, отпуская меня. Но уверен, мне удастся справиться. Сегодня я понял, что для меня важнее всего ваша с Реном безопасность. Я ведь решил, что потерял его. Множество раз истратил резерв. Слил сотни накопителей, пытаясь разыскать. А его нашла ты. Ты и твои друзья. Хотелось верить, что беды позади. Но это оказалось не так. Когда я прибыл и узнал, что произошло, узнал, что вы пропали наизнанке, мое сердце перестало биться. Я думал, что умру от отчаяния, но продолжал верить верить в тебя, Рика. Знал, что у тебя получится, что ты вытащишь себя и брата. Рын талантливый и сильный, но у него нет того упорства и упрямства, что есть у тебя». «Ну все», прошептала я, растирая лицо ладонями. «Хватит откровений. Я проснусь с опухшими глазами». «Рика». Многозначительно протянул дракон, намекая, что я не дала ответ. Привести мысли в порядок удалось не сразу. Я набрала полную грудь воздуха и заговорила. На самом деле мне понравилось в Академии брата. Я почувствовала свои силы, поняла, что еще многому могу научиться. У меня появились друзья и... «Признаться, вдали от дома мне всегда было одиноко, хоть я и притворялась сильной и независимой. Если ты позволишь мне учиться на боевом факультете и строить свою личную жизнь, как я считаю нужным, то не вижу причин и дальше проявлять гордость. Я хочу вернуться». Отец облегченно выдохнул и внезапно обнял меня. «Второй раз за день». «Как бы небеса не разверзлись!» «Хорошо», — вымолвил дракон, отстранившись. «Я приму любое твое решение. Хочешь учиться? Будешь учиться. Захочешь замуж за оборотня?» Я и с этим уже смирился, видя, как Рен переживает о своей эмане и как Кайринара смотрит на тебя. Его поступки красноречивее любых слов. «Главное, оба моих ребёнка будут рядом». «Спасибо», — поблагодарила я искренне. Отец простился до утра, пожелал мне доброй ночи и вышел. А я ещё долго смотрела в потолок, прокручивая в голове события сегодняшнего дня. «Моя жизнь менялась очень сильно, но менялась в лучшую сторону». Утром мои глаза и правда были немного припухшими, и парни не стали об этом молчать, подкалывали меня и обзывали девчонкой. Мы дружной компанией спустились на завтрак, простились с ребятами из других академий, а потом отправились на церемонию закрытия турнира. Она проходила скромно. Ректор Аркан стоял за трибуной, выглядел безупречно и строго. Его речь вышла короткой, но содержательной. Рядом с нами сидел магистр Кан. Он, наконец, пришел в себя и был удивлен, увидев нас с Реном вместе. Он все еще выглядел бледно, но от разговора с моим отцом не отказался. А я уже догадывалась, о чем пойдет речь, но молчала. «Пришло время прощаться». Сдержанно произнес Кай, стоя у портальной арки. «Мы в Академию, а ты?» «Я с отцом. У нас еще есть дела. А потом мне нужно вернуться на землю, уладить кое-что. Но я вернусь». В ледистых глазах тигра сверкнула надежда. «Правда?» — спросил он недоверчиво. Я кивнула, усмехаясь про себя. «Дождешься?» Кай обнял меня, несмотря на предостерегающий взгляд Дедрага-старшего, и прошептал. «Ты обещала. Помни об этом. Не волнуйся, я буду выходить на связь. И с вами ребята тоже», — улыбнулась, повернувшись к застывшим стороне Саю, Крисли и Сыджи. «Это так трогательно. Сейчас заплачу». Протянул шатен, кинувшись меня обнимать. «Береги себя. Ты наш лучший друг. Нам будет тебя не хватать». «Ничего, что я твой лучший друг!» Многозначительно поинтересовался Рен, вздернув бровь. «Ничего, меня на всех хватит!» Отмахнулся Сэйджи и снова полез ко мне обниматься. Прощались недолго. Пришел комендант и запустил арку перемещения. Саи и Крисли пожали мне руки, а я пожелала им удачи. Ребята ушли первыми, утащив за собой упирающегося ССЖ. Затем переместились Милли и Фейн. Потом мой брат. Ему тоже предстояло вернуться в академию. Последним был Тигр. Господин Дидрак был рад личному знакомству. Учтиво поклонился Кай. «Я тоже, господин Ренара. скупо ответил дракон, но руку тигру пожал. «Совсем по-земному. Кажется, я плохо влияю на папу. Надо это закреплять и не останавливаться на достигнутом». «Не люблю прощания», — пробормотала я, пряча глаза. Глупое сердце противилось расставанию с Каем. Но я-то знала, что скоро вернусь к нему. Знала, что отец сдержит слово. Он никогда не нарушает обещание. Но лучше перестраховаться. «Береги себя», — вымолвил тигр, опустив ладони мне на плечи. «И знай, я буду тебя ждать. Вечность». Он мазнул губами по моей щеке и отстранился а я с трудом сдержала себя от того, чтобы вновь к нему потянуться. Кай улыбнулся грустно и скрылся в сияющем кольце портала. Вот теперь точно все, подумала я, шагая вслед за отцом. Скоро начнется новый этап моей жизни. Особенный, счастливый, ведь в нем со мной рядом будут мои родные, друзья и оборотень, которого я полюбила полюбила без всяких меток и истинности. Кай Ринара. Скоро увидимся. Рика улыбнулась, махнула рукой, и артефакт связи в ладони Кая погас. Говорила так, будто не встретятся через полчаса, а не через сколько осталось. Взгляд оборотня обратился к календарю на кровати, что появился после первого же сеанса связи с Рикой, на котором они назначили следующую встречу. Артефакт принес Рен. При воспоминании на губах Кая появилась улыбка. «Вот, сестра сама свяжется с тобой», — буркнул Драк, вручая ему плоский прозрачный камень. «Сам ее не доставай», — И слишком не напирай на нее. Если узнаю, что ты нагло пользуешься свободой, нравов земли, нравов земли, удивился тогда Ринара, а глаза Рена вспыхнули огнем. Смешно, он ревновал сестру. Рика лучшая, она самая замечательная в мире. Не уверен, что ты ее достоин. Так что, если обидишь ее «Я тебя испепелю, понятно?» «Я не могу ее обидеть», — серьезно вымолвил оборотень. «И, кстати, ты встречаешься с моей сестрой. Я же не угрожаю тебя утопить». И смерил дракона многозначительным взглядом. «Потому что я замечательный брат?» Рен иронично поиграл бровями и получил в глаз. Парни тогда обменялись парой ударов либо пара десятков, но кто считал? «В общем, я слежу за тобой», — поморщился Рен, потирая подбитый глаз. «Пока ты нравишься Рике, я на вашей стороне». «Взаимно», — рыкнул тигр, стирая кровь с губы. И с тех пор они больше не ссорились. Наоборот, драк неожиданно стал ему другом, как и Сейджис, Крисли, Сай. Всё ещё улыбаясь воспоминаниям, оборотень убрал артефакт в шкатулку, зачеркнул ещё один день в календаре. Тяжко вздохнул и отправился умываться. Прошла всего неделя со дня завершения турнира. Он вернулся в свою комнату в основном общежитии, но не мог привыкнуть, будто всегда жил в крыле участников с Рикой. Хотя все наоборот, раньше реки не было в его жизни. Но теперь он не мог представить своего существования без нее. Ведь он обрел истинную, добился ее симпатии. Теперь нужно проявить терпение, привыкнуть к отношениям на расстоянии. Все не так просто, но ожидание стоит того. «Чего такой хмурый?» Хвост дверью прищемили. Сиджи повис на плече Кая, стоило тому войти в дверь столовой. Скупо улыбнувшись, Тигр пихнул шатена в ребра. Но тот ахнул так, будто сломались кости. «Не придуривайся», — рассмеялся Кай. «Дорогу загородил». Рен не сильно толкнул его в спину. Ринара хотел ответить тем же, Но заметил, что драк ведет за руку его сестру. Эмани просто сияла от счастья. Ведь больше могла не скрывать отношений с истинным. Глава клана Красного Дракона дал Ирэну разрешение на брак с ней. Кай даже по-доброму завидовал сестре. Ее вторая половинка рядом. Их проблемы позади. А он еще не сделал предложение Рике. Лишь официально заявил о своих намерениях ухаживать за ней. Она бы не оценила поспешность. Кая снова пихнули в спину. Он на мгновение застыл в ошеломлении, когда ощутил самый любимый в мире аромат. А потом резко обернулся. Рика улыбалась. Изумрудные глаза насмешливо блестели. Огненные пряди свободно спадали на плечи в... В красном форменном пиджаке факультета стихии огня. Сюрприз, широко улыбнулась она, и тут девушку заслонил выступивший между ними Сейджин. Рика, ты здесь, в форме? Да, я обниму. Шатен рванул к ней, раскинув руки, но Кай схватил его за ворот пиджака, дернул на себя и толкнул в сторону. Рика звонко рассмеялась. «Я соскучилась по вам, парни. Решила, что без меня вы снова попадете в беду. И вот я здесь». Сердце в груди Кая отмерло от шока и застучало с огромной силой. «Ты...» — он прищурился, сделав шаг к ней. «Почему молчала?» «Не напирай, тигренок!» Она уперла ладонь в его грудь. А он рванул ее за руку, закинул девушку себе на плечо и понесся со своей добычей на выход. В дверях он чуть не сбил Саи и Крисли. «Рика?» — удивился Морте. «Привет, привет!» — помахала она им, прежде чем Кай выскочил в коридор. Он пробежал через все помещения Академии и вылетел на улицу. И только там поставил девушку на ноги. «Прости», — отец просил вернуться домой, обещал меня не ограничивать. Но я до конца не верила и боялась поселить в нас обоих надежду. Ложную. Но папа не обманул. Она лучезарно улыбнулась. «Рика», — Кай положил ладони на ее плечи. «Ты, ты будешь учиться в академии?» «Все оставшиеся два года», — кивнула она. «Правда, учебу на земле тоже не хочу бросать. Придется поднапрячься ради двух дипломов. Но ты же знаешь, я способная». Рика говорила, как всегда, самоуверенно, но он слышал, как чуть срывается ее голос и как зажигаются слезы в глубине зеленых глаз. «Ну что ты?» «Соскучилась». Пробурчала она, надув губы, и слегка ударила его кулаком в грудь. Всё из из-за тебя, тигр. Влюбил, а я теперь не знаю, куда себя деть». Сердце в этот момент дрогнуло, и понеслось вскачь. «Он ведь не ослышался?» «А сколько ты сводила меня с ума!» Проурчал Кай, склонившись к ее макушке, чтобы вдохнуть умопомрачительный запах пары. «Но нам нужно многое обсудить», — нарочито серьезно кивнула она, в притворной задумчивости постучав пальцем по подбородку. «Кусаться обязательно?» «Я про метку. Ты снова будешь лезть ко мне в кровать тигром? «Как часто? Чего я еще не знаю про истинность?» «А то вдруг надо изучить тигринные брачные танцы?» «Рика!» Грудь оборотня затряслась от сдерживаемого смеха. — О, а ты линяешь? — Рика! — громко смеясь, Кай подхватил хохочущую девушку на руки. Она запустила пальцы в его волосы. Разговор прервался, как и смех, когда их губы слились в поцелуе невероятно нежном и одновременно страстном тебе нужно знать главное я тебя не отпущу ни за что на свете произнес он хрипло глядя в искрящиеся счастьем глаза девушки начались угрозы она приподняла брови в ироничном выражении р р, -р тигр и прикусила его закончик носа не отпускай так и быть неси меня в столовую ее руки обвили его шею И она счастливо зажмурилась. Ты слишком буквально восприняла мои слова. Ничего не знаю. Неси. Рассмеялась она. Хорошо. Обезоруживающе улыбнулся он, двинувшись в сторону здания общежития. Ты права. Нужно многое обсудить. Твой брат упоминал свободные нравы земли. Что? Рен? Убью. Так, столовая не там, Кай. А действительно, зачем выпускать ее из рук? Только так она не найдет новые неприятности. Хотя, это же Рика обязательно найдет. Но он будет рядом с ней оберегать, любить всегда. Конец книги.